Долго еще мне снились сны, как я лезу по башенному крану вверх и падаю вместе с ним. Вот так я проработал год и получил 12 рабочих специальностей. Пришел к своему начальнику участка и сказал, что теперь готов работать мастером. Кидали меня на разные объекты. Строил промышленные цехи «Уралхиммаша», железобетонный завод, цехи «Верх» завода» вспомогательные объекты, общежития, жилье, дворец культуры, детсады, школы, интернаты. В общем, много. Мастером мне работалось довольно легко, хотя, конечно, были различные случаи. Например, пришлось повоевать с выводиловкой, она живуча. К сожалению, строители к этому привыкли. Когда я начал строго обмерять кирпичную кладку, сколько использовано бетона, сколько того-другого возникли сложности. Постепенно все-таки вопрос отрегулировался. Люди стали понимать мою правоту, да и рабочая совесть — это не пустой звук. Дело наладилось. Когда мастером работал, было немало других сложных, забавных, непростых ситуаций. Например, работали с заключенными. Я сразу решил сломать традицию, когда им выводили такую заработную плату, какую они диктовали, а не ту, что заработано на самом деле. Когда первый месяц закончился, я просчитал объемы и зарплату. Она оказалась в два с лишним раза меньше, чем они привыкли получать. И вот заходит ко мне в маленькую комнатушку мастера, такой громило с топором в руке, поднимает его, заносит надо мной и говорит... «Закроешь наряды так, как полагается, когда тебя щенок всегда закрывали?» Я говорю, «Нет». но тогда и не в терять мне уже нечего, прибью тебя и не пикнешь». Я чувствовал по глазам, что он совершенно спокойно грохнет мне по башке, даже не моргнет. Я мог, конечно, увернуться или попытаться физически с ним как-то справиться, хотя ясно комнатка маленькая, а топор он уже над моей головой занес и тогда я решил действовать неожиданно. голос у меня очень громки сильные да еще в этой комнатушке и я во все горло как рыкнул, но причем резко глядя в глаза пошел вон вдруг он опустил топор выронил его из рук повернулся и согнул спину молча вышел Какой винтик у него там сработал, трудно сказать. Кстати говоря, я всю жизнь терпеть не могу брань. В институте даже со мной спорили, употреблю я или нет, за целый год хоть бы одно нецензурное слово. И каждый раз я выигрывал. Поэтому я просто не приучен и сейчас никогда не употребляю. То есть сейчас-то тем более. Начальником участка меня направили на совершенно уникальный объект — комвольный комбинат. Это было огромное семиэтажное здание из флантированных металлических конструкций, напоминавшее скелет. Стояло оно уже давно, все заржавело, но появилось постановление по развитию легкой промышленности, и решили его достроить. Поручили мне этот сложный объект. Жил я в общежитии на Химмаше. Утром шел пешком, это километров, наверное, 10-12 до работы. В 6 утра выходил и обычно где-то к 8 был на работе. На этом объекте работало до 1000 человек, а когда город помогал, доходило до двух. Практически работа шла круглосуточно. Зимой строили водонапорную башню, бетонную. Это вообще уникально, да еще с верхним баком для воды. Бетонирование нельзя было прерывать ни на час. Работали с подогретым бетоном, и я сутками не отходил от этой башни. На этом объекте проработал до подписания акта сдачи комвольного комбината. А когда все сдали, и оборудование начало работать, корпус вдруг стал шататься, и вся эта металлическая махина с железобетонными плитами начала ходить. Пришлось остановить станки. Я сразу в Политехнический институт к профессору бычков. Сделали вместе расчет всех конструкций и пришли к выводу, что в проекте была ошибка.